Этот одинокий жалобный крик действовал удручающе. Вся моя смелость пропала. Мною овладела тоска. Я почувствовал, что страшно устал, натер ноги, что меня мучит голод и жажда. Было уже за полдень. Зачем я брожу по этому городу мертвых? Почему я один жив, когда весь Лондон лежит, как труп в черном саване? Я почувствовал себя бесконечно одиноким.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 Она была очень обширна, с гигантскими машинами, грудой материалов и странными сооружениями. И среди этого хаоса на опрокинутых треножниках, на неподвижных многоруких машинах и прямо на земле лежали марсиане, окоченелые и безмолвные, мертвые, уничтоженные какой-то пагубной бактерией, к борьбе с которой их организм не был приспособлен, уничтоженные так же, как была потом уничтожена красная трава.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 Мощные машины, такие громадные, сложные и удивительные, неземные даже по своей форме, поднимались, точно заколдованные, из сумрака навстречу свету. Целая стая собак дралась над трупами, валявшимися в глубине ямы. В дальнем конце ее лежала большая, плоская, причудливых очертаний летательная машина, на которой они, очевидно, совершали пробные полеты в нашей более плотной атмосфере, когда разложение и смерть помешали им. Смерть явилась как раз вовремя. Услыхав карканье птиц, я взглянул наверх. Передо мной был огромный боевой треножник, который никогда больше не будет сражаться. Красные клочья мяса, с которых капала кровь на опрокинутые скамейки на вершине Примросхилла.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 Кое-где какая-нибудь грань белой кровли преломляла луч и сверкала ослепительным светом. Солнце сообщало таинственную прелесть даже винным складом вокзала Чокфарм и обширным железнодорожным путям, где раньше блестели черные рельсы, а теперь краснели полосы двухнедельной ржавчины. К северу простирались Килберн и Хэмпстед целый массив домов в синеватой дымке. На западе гигантский город был также подернут дымкой. На юге, за марсианами, уменьшенные расстоянием, виднелись зеленые волны Риджент-парка, Лэнгхэм-отель, купол Альберт-Холла, Королевский институт и огромные здания на Бромтон-Роуд, а вдалеке неясно вырисовывались зубчатые развалины Вестминстера. В голубой дали поднимались холмы Серея и блестели, как две серебряные колонны башни Кристал-Паласа. Купол собора святого Павла чернел на фоне восхода. Я заметил, что на западной стороне его зияла большая пробоина. Я стоял и смотрел на это море домов, фабрик, церквей, тихих, одиноких и покинутых.